Он отлично понимал, что всё, что он говорил, казалось Матильде нелепостью, но он хотел во что бы то ни стало поразить её изысканностью своих слов. Чем более в моих словах лужи, тем более я должен ей нравиться, думал Жюльен и с необыкновенной смелостью предавался чрезмерным искажениям и преувеличениям. Вскоре он заметил, что для того, чтобы не показаться маршальше заурядным, надо больше всего избегать простых и разумных понятий. И он продолжал в этом роде или сокращал свои разглагольствования, смотря по тому, подмечал ли он успех или равнодушие в глазах двух великосветских дам, которым он желал нравиться. В общем, его жизнь теперь стала легче, чем тогда, когда он проводил дни в бездействии. Но говорил он себе раз вечером: "Вот я переписываю уже пятнадцатый из этих гнусных трактатов. 14 предыдущих уже вручены швейцару маршальше. Я буду иметь честь наполнить все ящики её письменного стола". А между тем она обращается со мною словно я ей ничего и не писал чем всё это кончится не надоест ли ей моё упорство да и сам я надо сознаться что этот русский друг каразов и возлюбленный прекрасной ричманской квакерши был человеком ужасным невозможно быть надоедливе Как все посредственности, которых случай заставляет присутствовать при манёврах великого полководца, Юльян ничего не понимал в атаке на сердце прекрасной англичанки молодого русского. Сорок первый писем предназначались только для того, чтобы испросить себе прощение за смелость писать. Надо было приучить эту милую особу вероятно, безумно скучавшую получать письма, несколько менее пошлые, чем её каждодневная жизнь. Однажды утром Жюльену подали письмо. Он узнал герб госпожи де Фервак и сломал печать с поспешностью, которая показалась бы ему невозможной несколькими днями раньше. Это было приглашение на обед. Он бросился искать наставлений у князя Каразова. К сожалению, молодой русский желал подражать легкомыслию Дора, там, где следовало быть простым и ясным. Жюльен не мог узнать, как ему следовало держаться за обедом маршельши. Салон маршельши был великолепен, раззолочён, словно галерея Дианы в Тюильри, украшен картинами написанными маслом. На этих картинах кое-где виднелись белые пятна. Впоследствии Жюльен узнал, что сюжеты их показались непристойными хозяйке дома, и она велела их исправить. Нравственный век, подумал он. В салоне маршальши, он узнал троих присутствовавших при составлении секретной ноты Один из них, монсьёр епископ дядя маршалши, владел списком бенефиций и, как говорят, ни в чём не смел отказывать своей племяннице. "Как я далеко шагнул", подумал Жюльен, меланхолично улыбаясь. "И как мне на всё наплевать?" А вот я обедаю за одним столом со знаменитым епископом. Обед был посредственный, а разговор крайне раздражающий. Точно главление плохой книги, подумал Шиллен. Здесь высокомерно затрагиваются все великие предметы человеческой мысли. Но прослушав 3 минуты, спрашиваешь себя, что больше раздражает: Напыщенность говорящего или его невероятное невежество. Читатель, вероятно, позабыл молодого писателя по имени Танбо, племянника академика и будущего профессора, который своими низкими клеветами отравлял гостиную особняка де Ламоля. Этот молодой человек дал понять Юльену, что госпожа де Фервак не отвечает на его письма, Всё же может снисходительно отнестись к чувству, которым они продиктованы. Тёмная душа господина Танбо раздиралась от зависти при виде успехов Джульена. Но так как с другой стороны, один человек, умный он или дурак, не может быть сразу на двух местах, то если Сарель сделается возлюбленным прелестной маршальши, говорил себе будущий профессор: "Она доставит ему выгодное место среди духовенства. Я же избавлюсь от него в доме дела моля". Абат Перар также обратился к Жюльену с наставлением относительно его успехов в особняке де Фервак. Здесь была заметна сектантская ревность сурового янсиниста, к изуитскому салону добродетельный маршалши претендующему на возрождение монархии глава 28 манон лиско и вот после того как он вполне убедился в глупости и ослином упрямстве приора он стал угождать ему очень просто называл белое чёрным а чёрное белым лихтенберг Предписания русского князя строжайше запрещали как-либо противоречить особе, которой писали. Ни под каким видом не позволялось уклоняться от выражения самого исступлённого восторга. Письма должны были также следовать этому правилу. Однажды вечером в ложе госпожи де Фервак в опере Жюльен превозносил до небес балет Манон Леско. Единственным основанием к тому было то, что он находил его ничтожным. Маршельша сказала, что балет значительно уступает роману Абата Приво. Как, подумал Шерльен поражённый. Особо столь высокой набожности хвалит какой-то роман? Госпожа де Фервак два или три раза в неделю обрушивалась с презрением на писак которые своими пошлыми сочинениями стараются развратить молодёжь, слишком склонную увы к чувственным соблазнам. Среди аморальных и опасных сочинений, говорила Маршейша, "Мона Лиско", как говорят, занимает одно из первых мест. Слабости, незаслуженные страдания порочного сердца Говорят, описанный в нём с глубиной и искренностью, что, впрочем, не помешало вашему Бонапарту высказаться на острове Святой Елены, что этот роман написан для локеев. Эти слова возвратили душе Жюльена всю его энергию. Меня хотели погубить в глазах маршалши. Ей рассказали о моём восхищении Наполеоном. Этот факт настолько задел её, что она не могла отказаться от попытки дать мне это почувствовать. Это открытие занимало его весь вечер и сделало его интересным. Когда он прощался с маршаль шев в вестибюле оперы, она сказала ему: "Помните, сударь, что не следует любить Понапарта, если любят меня". Его можно только принять как необходимость, неспословленную провидением. А впрочем, у этого человека душа была недостаточно гибкая, чтобы понимать произведения искусства. Если любят меня, повторял себе Жюльен. Это означает или много, или ничего. Вот тайна языка, неизвестная нашим бедным провинциалам. И он думала госпожа Дереналь, переписывая бесконечное письмо для маршалши. "Каким образом могло случиться?" сказала она ему на следующий день с равнодушием, которое показалось ему притворным. "Что вы говорите мне о Лондоне и Ричмонде в письме, написанном вами вчера, вероятно, по возвращении из оперы?" Жюльен был страшно сконфужен. Он списал письмо строка за строкой машинально и, по-видимому, забыл заменить слова оригинала Лондон и Ричмонд названиями Париж и Сен-Клу. Он начал две-три фразы, но не мог их закончить. Он чувствовал, что готов разразиться безумным хохотом. Наконец путаясь в словах, ему удалось подыскать следующее. Я был так возбуждён рассуждениями о высочайших полётах человеческой души, что моя собственная могла впасть в рассеянность в то время, когда я вам писал. Я произвожу впечатление, сказал он себе. Поэтому могу себя избавить от скуки остального вечера. И он чуть не бегом скрылся Изъсобника де Фервак. Вечером, просматривая оригинал письма, переписанного им накануне, он быстро нашёл роковое место, где молодой русский упоминает о Лондоне и Ричмонде. Жюльен, к своему удивлению, нашёл это письмо почти нежным. Если что и заставляло обратить на него внимание, то это именно контраст между кажущейся лёгкостью его разговоров и необычайной чуть не апокалиптической глубиной его писем. А в особенности маршал Шенравились его длинные фразы. Это не тот прыгающий стиль, который ввёл в моду этот безнравственный Вальтер. И хотя ваш герой всеми силами старался изгнать здравый смысл из своих рассуждений, но всё же в них ещё оставался налёт Антимонархизмы и безбожие неускользавших от госпожи де Фервак. Постоянно окружённая людьми высоконравственными, но с крайне убогими мыслями, маршальша глубоко поражалась всему сколько-нибудь новому. Но в то же время она считала, что это должно её оскорблять. Этот недостаток она называла отпечатком легкомыслия века. Подобные салоны можно посещать только по необходимости. Наш читатель, конечно, чувствует монотонность той скучной жизни, которую вёл Жюльен. Это словно безводные степи в нашем путешествии. В то время как Жюльен был занят эпизодом с де Фервак, мадмозель де Ламоль должна была делать большие усилия, чтобы не думать о нём. Душа её разрывалась от ожесточённой борьбы. Иногда она гордилась своим презрением к этому мрачному юноше, но несмотря на это, разговор его пленял её. В особенности её поражала его крайняя неискренность. Он не говорил маршаль ни одного слова, которое не было бы ложью или, по крайней мере, ужасным искажением его собственных мыслей, которые были так хорошо известны Матильде. Этот макиавелизм поражал Матильду. Какая глубина, думала она. Какая разница с напыщенными дураками или пошлыми мошенниками вроде господина Тамбо, говорящими о том же? Но всё же у Жюльена случались ужасные дни. Ежедневно он появлялся в салоне маршаль Ширадии исполнение самой тяжкой из своих обязанностей. Усилия играть роль доводили его до изнеможения. Часто ночью, проходя по огромному двору дома де Ламоля, он должен был призывать на помощь все силы своего ума и характера. чтобы удержаться от отчаяния. Я победил своё отчаяние в семинарии, говорил он себе. И однако, какая ужасная перспектива ожидала меня тогда. Удалось бы мне или нет сделать карьеру, во всяком случае я видел себя обречённым на жизнь среди всего того, что есть на земле, самого презренного. и отвратительного. На следующую весну, всего 11 месяцев спустя, я был, пожалуй, одним из самых счастливых молодых людей моих лет. Но часто эти прекрасные рассуждения разбивались об испытания действительностью. Каждый день он видел Матильду за завтраком и за обедом, Из многочисленных писем, которые он писал под диктовку Деламоля, он знал, что Анна наконец замужество с господином Декруа. Но уже этот милый молодой человек появлялся по два раза в день в особняке Деламоля. Ревнивый взгляд покинутого любовника следил за каждым его шагом. Когда ему казалось, что мадмуазель де Ламоль любезничала со своим женихом, Шюльен не мог удержаться, чтобы не посмотреть с любовью на свои пистолеты. Ах, насколько я был бы умнее, думал он, если бы я уничтожил метки на своём белье и отправившись в какой-нибудь уединённый лес за 20 лие от Парижа, накончил бы эту возмутительную жизнь не будучи никем узнан, а о моей смерти не знали бы в течение двух недель, кто вспомнил бы обо мне потом. Подобное рассуждение было очень мудро. Но на следующий же день локоток Мальтильды, мелькнувший между рукавом и перчаткой, погружал нашего юного философа в жестокие на всё же привязавшие его к жизни воспоминания. Ну что ж, говорил он себе. Я доведу до конца эту русскую политику. Чем всё это кончится? Маршалшей я, конечно, перепишу все 53 письма, но больше не напишу ни одного. Что касается Матильды, Эти полтора месяца тягостной комедии или не произведут на неё никакого впечатления, или доставят мне хотя бы минутное примирение. Великий Боже! Я умру от счастья. И он погружался в сладкие мечты. Выходя из мечтательности, он старался снова овладеть собою. Итак, думал он я когда-нибудь добьюсь одного дня счастья а затем снова возобновится её суровость основанная увы на моём неумении ей нравиться и тогда уже у меня не останется никаких надежд я погибну навеки какую гарантию может она мне дать При своём характере увы мне не хватает изящества. Мой разговор кажется ей тяжёлым и скучным. Великий Боже, почему я таков? Глава 29. Скука. Стать жертвой своих страстей это ещё куда ни шло. но стать жертвой страстей, которых ты не испытываешь. О жалкий XIX век. Жироде. Сначала госпожа де Фервак читала длинные послания Жюльена довольно равнодушно, затем начала интересоваться ими. Но её сокрушало одно обстоятельство. Как жаль, что этот господин Сарель не священник. Тогда можно было бы допустить с ним некоторую интимность, но в этом почти светском костюме, с этим орденом, рискуешь подвергнуться жестоким расспросам, а что отвечать? Она не решалась даже закончить эту мысль. Какая-нибудь коварная приятельница может вообразить и даже всем рассказать, что это дальний кузен родственник моего отца купчишка получивший орден национальной гвардии до момента знакомства с юльеном величайшим удовольствием госпожи де фервак было писать рядом со своим именем слово маршалша но затем уродливое и щепетильное числавие выскочки начало бороться с зарождающимся чувством Мне было бы так легко, думала Маршельша, сделать из него старшего викария в одном из ближайших к Парижу приходов. Но просто господин Сурель да ещё домашний секретарь господина Деламоля. Нет, это невозможно. Впервые эта душа, всего опосавшаяся, была встревожена интересом чуждом её претензиям на знатность и на высшее положение. Её старый швейцар заметил, что когда он приносил письма этого молодого красавца, казавшегося таким печальным, с лица маршальши мгновенно исчезало рассеянное и недовольное выражение, которое она считала нужным принимать всегда при появлении прислуги. С тех пор, как она начала мечтать о Жюльене, ей показалось невыносимо скучной её жизнь, проникнутая чистолюбием и стремлением производить впечатление в обществе, хотя душе её эти успехи не доставляли никакой радости. Теперь достаточно было ей провести накануне вечером хотя бы час с этим странным молодым человеком, чтобы весь следующий день её горничные были избавлены от её капризов и придирок. Возрастающее к нему доверие устояло даже против анонимных писем, написанных весьма искусно. Напрасно, танбо, сообщил господину де Люзу де Кроасноа де Килюзо две-три искусные клеветы, которые эти господа охотно принялись распространять, даже не потрудясь проверить. Маршельша, ум, который не был способен противостоять этим грубым приёмам, поверяла свои сомнения Матильде и всегда получала от неё утешение. Однажды, справившись напрасно три раза, нет ли писем, госпожа де Фервак вдруг решила ответить Жюльену. Это была решительная победа скуки. Но на втором письме маршалша почти остановилась, вдруг сознав, насколько неприлично писать своей рукой такой гадкий адрес господину Сарелю в доме Деламоля. Вам следует, сказала она вечером Жельлена очень сухо, принести мне конверты с вашим адресом. Вот я и попал в любовники Локеи, подумал Джульян. Он поклонился, забавляясь тем, что может подражать Арсену, старому камердинеру маркизы. В тот же вечер он передал конверты и на следующее утро получил третье письмо. Он прочёл 5-6 строк в начале и 2-3 в конце. В нём было четыре страницы, написанные весьма сжатым почерком. Постепенно ему стали писать почти ежедневно не без удовольствия. Жлен отвечал точными копиями с русских писем, такого преимущества напыщенного слога, что госпожа де Фервак несколько не удивлялась, как мило ответы соответствуют её письмам. Какой удар был бы нанесён её гордости, если бы ничтожный танбо, добровольно взявшийся шпионить за всеми поступками Жюльена, сообщил ей, что все её письма валялись не распечатанными в ящике Стала Жюльенна. В одно утро швейцар принёс ему в библиотеку письмо маршалше. Мательда встретила посланного Увидела письмо и адрес, написанный рукой Жюльена. Лишь только вышел швейцар, она вошла в библиотеку. Письмо лежало ещё на столе. Жюльен, занятый своей работой, не успел его спрятать в ящик. Вот чего я не могу допустить, воскликнула Матильда, хватая письмо. Вы меня совершенно забываете. меня, вашу жену, ваше поведение ужасно, сударь. Проговорив это, она ужаснулась невероятной непристойности своей выходки. Рыдания душили её, и Жюльен увидел, что она едва не лишилась чувств. Жюльен был до того поражён и растерян, что не мог сообразить, Сколько восторга сулит ему эта сцена! Он поспешил на помощь Матильде, она почти упала в его объятия. В первое мгновение он почувствовал неизъяснимую радость, но тут же он вспомнил о Каразове: "Я могу всё потерять из-за одного слова". Руки его словно окоченели. Так тягостно было усилие, которому вынуждал его тактика. Я даже не смею прижать к сердцу это очаровательное и хрупкое существо. Она или пренебрегает мною, или издевается надо мною. Какой ужасный характер. Но, проклиная характер Матильды, он любил её в 100 раз сильнее. Ему казалось, что он обнимает королеву Невозмутимая холодность Жюльлена усилила страдания гордой мадмозель Деламоль. Ей не хватало необходимого хладнокровия, которое могло бы прочесть в его глазах то, что он испытывал в эту минуту. Она не могла решиться взглянуть на него, трепетала, боясь увидеть презрение на его лице. Сидя неподвижно на диване в библиотеке, отвернув голову от Джульিয়ена, она находилась во власти самых ужасных мук любви и гордости, какие только может испытывать душа человека. На какую ужасную выходку она решилась? О, как я несчастна видеть, как мои непристойные подходы отвергают. И кто же и безумно оскорблённая гордость досказала: лакей моего отца. Нет, этого я не потерплю, сказала она громко, и порывисто поднявшись, она открыла ящик стола Жюльенна, находившийся в двух шагах от неё. Она остановилась, словно оцепенев от ужаса, когда увидела там восемь или 10 нераспечатанных писем. совершенно таких же, как только что принесённое. На всех этих письмах был почерк Жюльена, более или менее искажённый. "Оказывается, воскликнула она вне себя, что вы не только ухаживаете за ней, но ещё и презираете её. Вы, ничтожество, смеете презирать маршалшу де Фервак!" Ах, прости меня, друг мой, воскликнула она, бросаясь к его коленям. Презирай меня, если хочешь, но люби меня. Я не могу дольше жить без твоей любви. И она лишилась чувств. И вот эта гордячка о моих ног, сказал Юлиан. Глава 30. Ложа в итальянской опере. Так чёрным глоем скрытый небосвод свирепо предсказывает бурю. Байрон. Дон Жуан. Песнь первая. Станс 75. -й.